Глава шестьдесят четвертая Но около трех часов ночи Филипп проснулся и больше не мог заснуть. Его не оставляла мысль о Милдред. Как ни старался он о ней не думать, пересилить себя он не мог. Он все твердил, утвердил себе, пока голова не пошла кругом. Она должна была выйти замуж. Девушкам, зарабатывающим себе на жизни, легко живется. Нашелся человек, который берет создать ей домашний уют. Нечего прицать ее за то, что она согласилась. Он признавал, что с ее точки зрения было бы безумием выйти замуж за него, Филиппа, Только любовь может скрасить бедность, а ведь она его не любит. Это не ее вина, это просто факт, с которым надо считаться, как со всяким фактом. Филипп пытался рассуждать хладнокровно. Он объяснял себе, что, по сути дела, чувство его родилось из раненого тщеславия, и тщеславие же было главной причиной его мучений. Он презирал себя не меньше, чем ее. Потом он стал строить планы на будущее. Все те же, всегдашние свои планы, которые перемежались с воспоминаниями о том, как он целовал ее нежные бледные щеки и как певуче звучал ее голос. Впереди у него было много работы. Летом предстоял экзамен по химии, не считая двух переэкзаменовок. Он отдалился от своих товарищей по институту, но сейчас ему нужно было их общество. По счастливому стечению обстоятельств, неделю назад ему написал Хейорт. Он сообщал, что будет проездом в Лондоне и пригласил его пообедать. Но Филипп, боясь, что это помешает его встрече с Милдред, ответил отказом. Хейорд собирался провести здесь весну, и Филипп решил написать ему сам. Он обрадовался, когда пробило восемь часов, и можно было встать с постели. Он был бледен и чувствовал себя разбитым, но он принял ванну, оделся, позавтракал, и у него стало легче на душе, боль несколько утихла. Ему не хотелось идти в это утро на лекции. Вместо этого он отправился в универсальный магазин, чтобы купить Милдред свадебный подарок. После долгих колебаний он остановился на дорожном Несесере. Он стоил двадцать фунтов, и это было много больше того, что он мог себе позволить. Зато подарок был кричащий и безвкусный. Филипп знал, что она тут же позаботится выяснить, сколько он стоит, и находил горькое удовлетворение в том, что выбрал подарок, который ей понравится и в то же время будет выражать его презрение. Филипп с тревогой ждал дня свадьбы Милдред. Он боялся, что ему предстоит пережить нечеловеческие муки, и обрадовался, получив в субботу утром письмо от Хейворда, в котором тот писал, что сегодня приезжает и зайдет за Филиппом, чтобы тот помог ему найти квартиру. Желая отвлечься от своих мыслей, Филипп взял расписание, выяснил, когда приходит поезд Хейворда, и отправился на вокзал. Встреча приятелей была восторженной. Оставив багаж в камере хранения, они весело отправились в путь. Хейворт предложил, это было так на него похоже, прежде всего провести часок в Национальной галерее. Он уже давно не видел картин, ему нужно на них поглядеть, чтобы вернуть себе вкус к жизни. Филипп долгое время не встречался с людьми, с которыми можно было поговорить об искусстве или книгах. Со времени их парижской встречи Хейворт увлекся новейшей французской поэзией, а во Франции такое изобилие поэтов, что он без труда мог рассказать Филиппу о нескольких новых гениях. Они бродили по национальной галереи, показывая друг другу свои любимые картины, от одной темы они перескакивали к другой, беседа становилась все более оживленной, солнце сияло, и воздух дышал приятным теплом. — Давай посидим в гайд-парке, — предложил Хейворд. Квартиру поищем после завтрака. В парке царила весна. День был удивительный. Невольно сердце радовалось тому, что ты живешь на свете. Молодая зелень деревьев нежно вырисовывалась на фоне неба, а по небу, бледному, прозрачно-голубому, были раскиданы легкие пушистые облачка. За зеркальной гладью пруда высела серая громада казарм конной гвардии. Чинное изящество раскинувшегося перед ними пейзажа дышало прелестью картин XVIII века. Впрочем, парк напоминал не во то, чьи ландшафты полны такой идиллии, которую увидишь разве только во сне, а скорее более прозаического Жана Батиста Патера. На душе Филиппа было легко, он понял то, о чем прежде только читал искусство, а он воспринимал природу как художник, способно утолять душевные муки. Они зашли позавтракать в итальянский ресторан и заказали флашетто, бутылочку кьянти. Увлеченные беседой они засиделись за столом, Они вспоминали своих гейдельбергских знакомых, говорили о парижских друзьях Филиппа, о книгах, картинах, о нравах и о жизни. Вдруг Филипп услышал, как часы пробили три, и вспомнил, что Милдред уже замужем. Он почувствовал, как его словно ножом резануло по сердцу, и с минуту не слышал, что говорил ему Хайорд. Филипп. Налил себе еще кьянти. Он не привык к вину, и хмель ударил ему в голову. Зато сейчас у него было легко на душе. Его ум так долго бездействовал, что беседа привела его в возбуждение. Филипп был рад поговорить с человеком, который жил теми же интересами, что и он сам. — Послушай, — сказал он, — не будем тратить этот великолепный день на поиски квартиры. Переночуешь у меня, а квартиру найдешь завтра или в понедельник. «Хорошо. Что же мы будем делать?» — откликнулся Хейорд. «Давай сядем на пароход и поедем в Гринвич». Эта мысль понравилась Хейорду, и они, взяв извозчика, отправились к Вестминстерскому мосту. Там они как раз поспели надходивший отходивший пароходик. «Помню», — сказал Филипп с улыбкой, — «когда я приехал в Париж, кто-то, кажется, к Латтон, произнес длинную речь о том, что красотой наделяют действительность художники и поэты. Они творят красоту. По существу, между колокольной джотто и фабричной трубой нет никакой разницы. Но прекрасные произведения обогащаются тем чувством, которое они вызывают в последующих поколениях. Вот почему старые вещи прекраснее современных. Ода о греческой урне сегодня прелестнее, чем тогда, когда ее сочинили, потому что целое столетие ее читали несчастные влюбленные и находили утешение в ее строках. Ода о греческой урне Стихотворение английского поэта Джона Китса, 1795-1821 год. Филипп предоставил Хейорду самому догадываться, какой из проплывающих мимо парохода пейзажей навеял ему эти мысли. Ему было так приятно, что собеседнику ничего не нужно разжевывать. Его глубоко волновало, что он вырвался из той жизни, которую так долго вел. Висевшая над Лондоном нежная Марева окрашивала серые камни зданий в мягкие оттенки пастели, очертания верфей и складов могли по четкости и изяществу линий поспорить с японской гравюрой. Они плыли вниз по течению. Великолепная река, символ обширной империи, полное движение жизни, все шире расступалось перед ними. Филипп с благодарностью думал о художниках и поэтах, открывших столько красоты в том, что его окружало. Перед ними раскинулся лондонский порт. Кто может описать его величие? При виде его загорается воображение, сколько образов населяет эту широкую протоку. Доктор Джонсон и рядом с ним Боссуэлл, а вот и старик Пепис, вступает на борт военного корабля. Джеймс Боссуэлл, 1740-1795 годы, биограф английского писателя Сэмюэла Джонсона. Сэмюэл Пепис, 1633-1703 годы, чиновник Адмиралтейства, автор знаменитых мемуаров. Тут оживает пышный карнавал английской истории с ее романтикой и дерзаниями. Филипп повернулся к Хейорду, глаза его блестели. Милый Чарльз Диккенс, — прошептал он, смеясь над собственным волнением. — А ты не жалеешь, что бросил живопись? — спросил Хейорд. — Нет. — Значит, тебе нравится медицина? — Ничуть. Но ничего другого мне не подвернулось. Нудная зубрежка в первые два года учения ужасно меня угнетает, и, к несчастью, у меня, по-видимому, нет особой склонности к наукам. — Ну, не можешь же ты снова менять профессию? Конечно, нет, я доведу это дело до конца. Наверное, медицина станет интереснее, когда перейду в больницу на практику. Меня, кажется, больше всего на свете интересуют люди. И, пожалуй, медицина — единственная профессия, которая дает тебе независимость. Ты носишь знания у себя в голове. С ящиком инструментов и небольшим запасом лекарств можно найти работу повсюду. «Разве ты не собираешься обзавестись частной практикой?» «Во всяком случае, не скоро, ответил Филипп. «Как только я пройду практику в больнице, поступлю на судно. Мне хочется повидать Восток, Малайский архипелаг, Сиам, Китай и прочие страны, а потом возьмусь за любую работу, какая попадется. Что-нибудь всегда подвернется. Ну, например, холерная эпидемия в Индии. Мне не хочется сидеть на одном месте». Я мечтаю повидать мир. Для бедняка единственный способ увидеть мир — это сделаться врачом. Пароход подошел к Гринвичу. Над рекой величественно выселось благородное здание, построенное Инниго Джонсом. Погляди. Вот должно быть то место, где бедный Джек нырял в реку за медиками, — сказал Филипп. Они стали бродить по парку. Там играли оборванные дети, и воздух звенел от их крика. На солнышке грелись старые моряки. Казалось, все здесь было, как сто лет назад. «Жаль, что ты потерял два года в Париже», — сказал Хейорт. «Потерял? Погляди на движение этого ребенка. На узоры, которые чертят на земле солнце, провиваясь сквозь листву, на небо, Знаешь, я никогда бы по-настоящему не увидел этого неба, если бы не два года в Париже. Хейордо показалось, что голос у Филиппа дрогнул, и он поглядел на него с изумлением. — Что с тобой? — Ничего. Извини мою дурацкую чувствительность. За последние полгода я так изголодался по красоте. — Ну, ты меня удивил. Ведь раньше ты был таким сухарем. — Черт побери, я вовсе не хотел тебя удивлять, — рассмеялся Филипп. — копить самый, что ни на есть прозаический чай.